Пеше когда-то действительно служил в Парижской префектуре полиции. Из архивных папок он сумел извлечь шесть томов записок, которые и ныне могли бы послужить неисчерпаемым источником для авторов бульварных романов. Вот та любопытная история, которая привлекла внимание Александра Дюма. В 1807 году жил в Париже молодой сапожник Франсуа Пико. Он был беден, но очень хорош с собой и имел невесту. В один прекрасный день Пико, надев свой лучший костюм, отправился на площадь Сент-Опортюн к своему другу Кабатчику, который, как и он сам, был уроженцем города Нима. Кабатчик этот, Матье Лупиан, хотя его заведение и процветало, не мог равнодушно видеть чужую удачу. В кабачке Пико встретил трех своих земляков из Гара, которые тоже были друзьями хозяина. Когда все принялись подшучивать над его фронтовским нарядом, Пико объявил, что в скором времени женится на красавице-сироте Маргарите Вигару. У влюбленной в него девушки было к тому же приданное в сто тысяч франков золотом. Четверо друзей, они от изумления, так поразила их удача сапожника. «А когда состоится свадьба?» «В следующий вторник». Не успел Пико уйти, как Лупиан, человек завистливый и коварный, сказал, «А я сумею отсрочить это торжество». «Как?» — спросили его приятели. «Сюда с минуты на минуту должен прийти комиссар». Я скажу ему, что, по моим сведениям, Пико является английским агентом. Его подвергнут допросу, он натерпится страху, и свадьба будет отложена. Однако наполеоновская полиция в те времена не любила шутить с политическими преступниками. Один из трех земляков по имени Антуан Альюк заметил. Это скверная шутка. Зато остальным идея показалась забавной будто уж и нельзя повеселиться во время карнавала, говорили они. Лупиан сразу же приступил к делу. И тут весьма кстати, ему попался недостаточно осмотрительный, но весьма ретивый комиссар, который увидел в этом случае возможность отличиться и, даже не произведя предварительного следствия, настрочил донос на имя министра полиции самого Савари-герцога Ровиго. Герцог был в то время очень обеспокоен повстанческим движением в Вандее. «Нет никакого сомнения в том, — подумал он, — что этот Пикот тайный агент Людовика XVIII. И вот бедному малого поднимают среди ночи с постели, и он исчезает. Родители и невеста пытаются навести справки, но розыски не дают никаких результатов, и они в конце концов смиряются». Отсутствующий всегда виноват. Проходит семь лет. Наступил 1814 год. Империя Наполеона пала. Человек, до времени состарившийся от перенесенных страданий, выходит из замка Фенестрель, где он пробыл в заключении целых семь лет. Это Франсуа Пико изможденный, ослабевший, изменившийся до неузнаваемости. Там, в тюрьме, Пико преданно ухаживал за арестованным по политическим мотивам итальянским прилатом, дни которого были сочтены. Перед смертью тот на словах завещал ему все свое состояние и, в частности, спрятанный в Милане клад, алмазы, ломбардские дукаты, Венецианские флорины, английские гинеи, французские луидоры и испанские монеты. По выходе из замка Пико ищет клад, находит его, прячет в надежное место, а затем под именем Жозефа Люше возвращается в Париж и появляется в квартале, в котором жил до ареста. Там он наводит справки о сапожнике Пьере Франсуа Пико.